Глава 6 После экзекуции, которую устроил лорд Вальтер на лекции по атакующим чарам, я прямым ходом направилась в библиотеку. Стоило поторопиться, пока пронырливые однокурсники не растащили всю необходимую литературу раньше времени. Такими темпами я скоро смогу в марафоне участвовать по забегам на длительные дистанции на каблуках. Жаль, что такие не проводятся. Я бы точно заняла там первое место. Добравшись до библиотеки, я сильно удивилась, что не встретила там никого, кроме парочки адептов первого витка, которые припозднились получением необходимых учебников. Ладно, остальные витки обучения еще не успели добраться в святая святых академии, Только первый день учебы, а магистра обычно не нагружают бедных учеников в первую неделю учебного года, давая возможность раскачаться и влиться в нужное русло. Ректор же, судя по всему, такими нюансами утруждать себя не стал. Но он прав, с королевских магов и спрос другой, так что сами виноваты. Но вот где бродят мои собратья по несчастью? Мне было весьма любопытно. Неужели решили, что реферат можно не готовить? Я бы на их месте с демоном так не шутила. Но предупреждать их я, конечно же, не буду. Озвучив хранителю библиотеки необходимый список литературы и получив все фолианты, я с сомнением покосилась на это богатство и, тяжко вздохнув, поплелась к дальним столам. Идти через всю Академию к башне общежития, в которую еще и отдельный вход имелся, я не решилась. Явно же надорвусь, пытаясь переместить в другой конец Академии все эти книги, которые весят, как груда камней. А я еще планирую прожить долгую и счастливую жизнь. И умирать в рассвете силы красоты под гнетом знаний В мои планы не входят. Расположившись за самым дальним столом, который был отделен от основного читального зала стеллажами, я начала изучать материал для будущего реферата. Зарывшись в книге по самый нос, потому что я у маменьки с папенькой не только самая красивая, но и самая умная, я совершенно потеряла счет времени. И очнулась только тогда, когда из-за стеллажей раздался шум и смех, посетивших библиотеку адептов. Увы, но юные создания явились сюда вовсе не для того, чтобы обогатить свои умы знаниями, а для того, чтобы посплетничать. Была такая практика у адептов и адепток, которым мешали неугодные соседи в комнатах, а в зимнее время библиотека вообще становилась самым популярным местом для свиданий. Вот и сейчас за одним из стеллажей расположилась стайка легкомысленных девиц. Сначала я даже не прислушивалась к тому, о чём они говорят, но потом они громко захихикали, и девичий голос томно протянул. «А ректор-то у нас красавчик!» «Я бы не отказалась оказаться в постели!» с высшим демоном. Я едва челюсть на стол не уронила от столь неожиданного заявления. Вот те раз. Где они там красавчика разглядели? Нет, возможно, по демоническим меркам. Лорд Вальтер и был завидным женихом, что далеко не факт, ведь мнение демониц мы не узнавали. Но высокого по 2 метра ростом, огромного, как целый шкаф, Брюнетта с глубоко посаженными чёрными глазами, квадратной челюстью, носом с горбинкой и сероватой кожей с натяжкой можно было назвать эталоном красоты. «Да», — мечтательно протянула другая. «Он такой сексуальный!» «Да что с ними совсем не так?» «А главное, что он демон!» Поддержала их третья. Всего один такой в целом королевстве. Повезет же то, что сможет его соблазнить. А если он женат, встрепенулась вторая. Ой, да ладно вам, жена не библиотечный шкаф, подвинется. Тут же заявила первая: Нет, я отказываюсь и дальше слушать подтверждение того, как низко пали юные девы. В наше время они всерьез обсуждают, как соблазнить демона, еще и женатого в теории. Нет, я даже знать об этом ничего не желаю. А ну, заткнулись там!» Рявкнула я на девиц. «Или вы метайтесь прочь из библиотеки!» «Это кто там такой смелый?» Угрожающе поинтересовалась из-за стеллажа первая из их дружной компании. А следом вся троица показалась из-за стеллажа. «Ага, у нас тут одна адептка шестого витка боевого факультета и две выпускницы-исцелители. Мда, и эти туда же». Их решительный и боевой настрой мигом схлынул, стоило юным развратницам и потенциальным соблазнительницам, разглядеть, кто именно осмелился прервать их рассуждения о грандиозных планах на нашего нового ректора. «Мы уже уходим! Прости за беспокойство, Адамина!» пропищала одна из целительниц и, схватив подружек за руки, попятилась назад. Через минуту всей троицы в библиотеке уже не было. «Я же говорю, репутация моя идет впереди меня!» Да настолько успешно, что даже старшие курсы стараются обходить меня по стеночке. Еще бы! Внучка второго человека в королевстве, наследница древнейшего и богатейшего рода, так еще и сильнейшая из будущих королевских магов за последние десяток лет. И это я уже скромно умолчала о других своих достоинствах, таких как у и красота, например. И все это богатство досталось одной маленькой мне. Вместе с апатажным характером и эгоистичной склочной натурой смесь получалась жуткая, я вам скажу. Окинув взглядом лишь наполовину написанный реферат, я вновь приступила к работе, в очередной раз поминая недобрым словом лорда Вальтера. Вот соблазнят его ушлые адептки, будет знать, как невинных людей третировать. Еще через пару часов, когда мне оставалось лишь записать уже сформулированный вывод, мое спокойствие вновь было нарушено. На этот раз в мою скромную обитель явился один из помощников хранителя. Адептка фон Сомер, комендант общежития просит, чтобы вы немедленно явились. «Комендант? Зачем?» — удивилась я. «Сказали, что затопило вашу комнату?» «Больше я ничего не знаю», — спешно добавил помощник, глядя в мои звереющие глаза, и поспешил убраться куда подальше, чтобы не попасть под горячую руку. «Какой к чертям потоп? У меня же верхний этаж, дождя не было». Крыша башни не протекает, и на комнату наложены защитные чары. Начиная раздражаться из-за непонятной ситуации, которая может оказаться глупым розыгрышем, я поднялась из-за стола и направилась к выходу из библиотеки. Сейчас там они у меня все получат, и виновники потопа, и комендант, и компенсацию с академии, стрясу за испорченное имущество и моральную травму. «Мебель-то в комнату я, между прочим, лично выбирала и покупала». Когда я добралась до выхода из библиотеки, мне навстречу на всех парах неслась комендант женской половины общежития. «Адаминочка, ты, главное, успокойся!» пролепетала женщина, пытаясь отдышаться. «Никакого потопа нет! Я проверила твою комнату!» «Какие-то адептки решили меня разыграть». «Кто?» — прорычала я не хуже демонюки. «Каждую найду и покараю за мои потраченные нервы и те драгоценные минуты, что я могла потратить на завершение реферата». А доминочка ты только не злись!» — заискивающе продолжила женщина. «Я сама со всем разберусь и попрошу ректора». «Назначить дисциплинарное взыскание!» Хотела было возмутиться, но вовремя прикусила язык, заметив настороженное выражение на лице коменданши. «Нет, я лучше потом сама выясню, что это были за шутницы, и популярно им объясню, над кем лучше шутить не стоит, с применением проклятий, разумеется. Промучивается семестр-другой, пытаясь их снять». «Глядишь, ума прибавится». «Ладно», — выдохнула я, и комендантша поспешила шумно выдохнуть. «Ага, я и тоже разок форменный скандал закатила еще в первый месяц учебы на первом витке и даже наслала проклятие, вызывающее бородавки. Сняла потом, конечно, когда она извинилась». Но зато эта мадам поняла, что нечего наследниц великих родов хватать за шкирку, как нашкодивших котят, и кричать прямо в лицо, что она здесь главная, и старую мебель из моей комнаты она никуда выносить не будет. Теперь эта женщина, третирующая адепток направо и налево, всегда очень мило и приветливо общалась со мной. А говорила мне мама... Что к человеку просто нужно найти подход. В моем случае универсальным подходом были сначала скандалы, а потом проклятия, а чаще все вместе. Ну, я пойду разбираться с нарушительницами. Заискивающе произнесла комендантша. А ты занимайся, Адаминочка, занимайся! Поспешно добавила женщина и слишком резво для своего возраста понеслась по коридору прочь от библиотеки. Все еще пребывая в раздражении и злясь еще больше из-за невозможности пойти и покарать неудачливых шутниц немедленно, я направилась обратно в обитель знаний. «Вот сначала допишу реферат, а потом уже займусь воздаянием по заслугам». Но планам не суждено было сбыться. Из-за одного из стеллажей на меня резво выскочила Вероника Лере. Надо же, какие люди! Решила отложить свои любовные страдания и взяться за ум? Неожиданно, однако. Девица, явно не ожидавшая столь неприятной для обеих сторон встречи, попыталась было гордо проскочить мимо. Но я выставила руку в сторону, перекрывая ей путь. Уж очень подозрительной была эхидная усмешка, промелькнувшая на губах леди Лере. «Предупреждаю по-хорошему. Если ты что-то затеяла, то лучше отступись», — произнесла я. «Иначе отчисление покажется тебе раем». «Знаешь, куда иди со своими угрозами?» Огрызнулась сокурсница. «Думаешь, самое важное, раз родилась во влиятельной семье?» «Да ты без своего рода ничего не стоишь!» Высокомерно заявила та. «Если эта мысль будет греть тебя по вечерам, то утешай себя этим дальше». Пожала плечами я и двинулась дальше, посчитав, что разговор исчерпал себя. «Вот еще, спорить с какой-то выскочкой и доказывать ей обратное — это ниже моего достоинства. К тому же Вероника Лере и без меня знает, что ее слова далеки от истины. А если кто-то хочет потешить свое эго и оправдать свою никчемность лишь тем, что он родился не в той семье, то кто я такая, чтобы закрывать им глаза на реальную картину вещей?» Однако, когда я добралась до насиженного места, то там меня ждало еще одно неприятное открытие за сегодняшний день. Учебники и фолианты с трудами великих магистров лежали ровно так, как я их и оставляла. Вот только на столе отсутствовала одна важная вещь — мой почти дописанный реферат. «Вот же гадюка!» — прошипела я сквозь зубы. Гадать, кто же причастен к исчезновению результата моих многочасовых трудов, не приходилось.